Сонет шестьдесят Ты ль требуешь, чтоб я, открывши очи, Их длительно вперял в тоскливый мрак? Чтоб призрак, схож с тобой, средь ночи Меня томил и мой тревожил зрак? Иль дух твой выслан, чтобы ночью черной от дома далеко за мной следить и уличить меня в вине позорной в тебе способной ревность разбудить нет велика любовь твоя но все же не столь сильна нет то любовь моя сомкнуть глаза мне не дает на ложе из за нее как сторож мучусь и я ведь ты Не спишь, и мысль меня тревожит, что с кем-то слишком близко ты, быть может.